Поздравления, прощание и в других ситуациях также переосмыслено, но не менее значимо. Интересно, что несловесное общение, невербальная коммуникация в последнее время привлекает внимание ученых разных областей науки. В книге Верещагина и Костомарова «Язык и культура» целая глава посвящена несловесным, невербальным или немым языкам. В этой книге Жестово-мимические коммуникативные знаки описываются с точки зрения методики преподавания русского языка иностранцам, которые должны изучать жестовый язык наряду с словесным. Иначе, не зная национальных особенностей жестов, можно попасть в положение, которое описано авторами. Стажер курсов русского языка из Швеции хотел доехать на попутной машине из Абрамцево в Москву. и стал на обочине шоссе, подняв вверх большой палец, сложенный в кулак руки. Если в странах Западной Европы этим жестом просят подвести, то в русской культуре этот жест означает «одобрение». Поэтому шоферы с удивлением поглядывали на чудака и проезжали мимо. «Язык и культура. Москва. Русский язык. 1976 год. Страница 27». Все. Важно в общении. Дистанция между собеседниками, их позы, жесты, мимика, интонационно фонетические значимые сигналы. Эти несловесные формы общения изучают паралингвистика, кинесика, проксеника. В самом деле, нам, наверное, не совсем уютно, когда малознакомый собеседник, что называется, хватает нас за пуговицу. В разговоре нужно соблюдать принятое между собой и партнером расстояние. Но вот что примечательно. В разных странах это дистанции различны. Так, например, латиноамериканцы общаются на слишком близком, с нашей точки зрения, расстоянии. Японцы, напротив, на слишком далеком. Это может стать понятным, если всмотреться повнимательнее в ритуал приветствия японцев. Вот как он, к примеру, описан в книге Овчинникова «Ветка сакуры». Заметив знакомого, японец считает долгом прежде всего замереть на месте, даже если дело происходит на середине улицы, и прямо на него движется трамвай. Затем он как бы переламывается в пояснице, так что ладони его вытянутых рук скользят вниз по коленям и, застыв еще на несколько секунд в согбенном положении, осторожно поднимает вверх одни лишь глаза. Выпрямляться первым невежливо – И кланяющимся приходится зорко следить друг за другом. Ясно, что люди для приветствия должны разместиться хотя бы на таком расстоянии, чтобы не столкнуться головами при поклоне. Что должен думать японец, если европеец, вступая в деловую беседу, не пожимает ему руку? Он может считать, что собеседник уважает его национальные обычаи. В Японии не принято здороваться за руку. Но с другой стороны... Он может счесть это неуважением лично к нему. Японец знает, что в обществе, к которому принадлежит партнер, жест рукпожатия принят. Все расширяющиеся деловые и культурные межнациональные контакты требуют, как видим, хотя бы минимальных знаний о том, что принято, а что не принято в другой стране. Какие из несловесных сигналов могут оказаться неверно воспринятыми? Вот как описывает национальную специфику жеста Франклин Фолсом. «Русские, англичане, американцы в качестве приветственного жеста пожимают друг другу руки. Китаец в прежние времена, встречая друга, пожимал руку самому себе. Лапланцы трутся носами. Молодой американец приветствует приятеля, хлопая его по спине. Латиноамериканцы обнимаются». Французы целуют друг друга в щеку, военные отдают честь. Это уже профессиональные, а не национальные особенности. Самуанцы обнюхивают друг друга. Всех приезжающих в Болгарию поражает несоответствие общеевропейскому жестовому знаку «да» и «нет» у болгар. Автор этих строк неоднократно вызывал непонимание собеседников, действуя по своим русским жестовым законам. Приведу лишь один пример. Войдя в кафе, где подают кофе, соки, пирожное и вообще сладкое, в Болгарии такие кафе называются выразительным словом «сладкарница», и попросив кофе, я разместилась за столиком. И в этот момент услышала от подошедшего